Что случилось в конце января. Помнится, был понедельник. Они прислало человека сообщить Феде плохо. Я немедленно отправился к ним в кузнечночный. Когда выходил из кареты, увидел, как из подъезда дома огромный детина в чёрном пальто и котелке, конечно, переодетый филёр, вывел молодого человека. К ним тотчас подошёл ещё один в таком же пальто и котелке. Быстро, молча, лёгкими шлепками он прошёлся по карманам молодого человека, искали револьвер, но вида не нашли. Все так же молча начали заталкивать его в карету. Он упирался, громко, скандально возмущался. Да что ж такое? Я просто зашел в квартиру к знакомому. Вы ответите, господа? Никому не позволили нарисовывать невинного человека. Я буду жаловаться. И совсем нелепо, жалко. Я денег вам дам, господа, много. И вдруг с неожиданной силой оттолкнул детину и бросился на утек. Но тут сейчас дорогу перегородили еще двое в котелках. Толкнули несчастного обратно к Дитине, и тот, играючи, весело схватил его. И все они вместе ловко подсадили его, точнее, швырнули в экипаж. Вся сцена длилась несколько мгновений. Будто почувствовав чей-то взгляд, я поднял голову. В окне я увидел Федора Михайловича. Он смотрел на улицу и тотчас задернул занавеску. Я поднялся по знакомой лестнице. Один из сопровождавших молодого человека, тот самый Дитина, вернулся в дом, обогнал меня и заглянул в лицо. Потом остановился, как бы приглашая меня обогнать себя. Я обогнал и подошёл к знакомой двери, обитой обшарпанной клеёнкой, и позвонил. Дверь открыла Аня. Я вошёл и через мгновение услышал стук в другой двери на лестничной площадке. Я тут же сообразил. Значит, в квартире напротив, где жил Баранников, забрали молодого человека, и теперь видную устроили новую засаду. Детина думал, что я тоже иду туда. Как того так любезно меня пропустил. Но если засада в квартире Баранникова, значит, Баранникова тоже взяли. Аня что-то говорила, но я, занятый своими мыслями, не сразу понял. Она повторила всю историю. Оказывается, Фёдор Михайлович, как всегда, работал ночью, и у него упала вставка с перым. Он, чтобы достать её, поднял слишком тяжёлый стул, у него порвалась артерия, пошла кровь горлом. Утром ему было нехорошо, но он встал, позавтракал, потом даже работал. А буквально несколько минут назад у него опять пошла кровь. Весь подбородок был в крови. "Аня", послышался его голос. Она убежала, вернулась испуганная. "Я виновата, что سترнула вас из дома. Мы врачей искали, хотели с вами посоветоваться, но, слава богу, уже нашли. В другой раз приходите, миленький", и прошептала. "Боюсь, припадок будет". Я спустился по лестнице, но прежде чем уехать, зашёл к дворнику. Тихон сидел в дворницкой и как всегда играл на гитаре. И как к адур Михайлочу ходили. Неудачно болен он, вестима. За священником, говорят, думали послать. Потом отменили, вроде лучше стало. Говорят, соседний с ним в квартире кого-то арестовали. А вам, значит, что? Вопрос требовал разъяснений, и разъяснение последовало. А мы были обычные деньги. Попрежнему наигрывая на гитаре, дворник рассказал: "Шенторопаев тут жилец. Голубей кормился, голучки одевался, но что-то натворил. Арестовали больного. А вместо него вчера ночью в квартиру пришли с обыском, шумели. Видать, и вашего потревожили вот из-за болялку тру. И только в этот миг я сообразил: ночью во время обыска и пошла кровь в горлом у моего родственника. В дверь постучали. "Эй, тихан!" раздалось за дверью. Он показал мне, чтоб я ушёл в спальню. Оттуда я услышал: "Чай принесёшь, ситника и колбасы". И стук захлопнувшейся двери. Я вышел из спальни. Не ушли, снова в засаде сидят на мою голову. Одного уже взяли до да малы им. Ты чай им носи, а они за услуг даже не заплатят, то же господа липовые. Я заплатил за полицейский чай. Ну какие это деньги? Я вам такие вещи выкладываю, Он вопросительно посмотрел на меня. Глаза просили большей поддержки, и он её получил. Если бы я знал тогда, что и арестованный Баранников, и задержанный в его квартире молодой человек, и будущая смерть моего великого родственника связаны со мной. Всего этого я не знал, но некая сила тянула меня выведать побольше подробностей об этих арестах. Из дома родственника я поехал к Кириллову. Каково же было изумление, когда я понял, что всеведущий Кириллов Ровным счётом ничего не знает. Услышав от меня, что в доме Достоевского забрали человека, он побледнел и наскоро простился со мной. В газетах печатались бюллетени о болезни Фёдора Михайловича. На третий день пришёл камердинер, принёс записку от Ани: "Фёдор Михайлович кончается". Буквы растеклись, плакала. Я поднялся по полутёмной лестнице. Площадка перед дверью в грязи от многих ног. заходивших в эти дни в квартиру. Знакомая дверь с вытертой клейонкой и золотой табличкой Ф. М. Достоевский. Дверь была незаперта, прикрыта. Запах лекарств, я осторожно отворил её. Он лежал в кабинете. Вокруг постели в маленькой комнатки было многолюдно. Анна Григорьевна, дети, её старушка мать, они троюродные сёстры с моей матерью. Ещё двое каких-то неизвестных мне мужчин. Доктор сидел на стуле у его постели. Он лежал одетый, голова на подушке была запрокинута. У кровати на столике горела лампа. Свет освещал совершенно безжизненное белое лицо и пятно крови на подбородке. Глаза были закрыты. Он находился в забытьи, дышал судорожно с каким-то хрипом, сквозь раскрывшиеся губы. И вдруг что-то изменилось. В следующую мгновение я понял, наступила тишина. Он больше не хрипел, он молчал. Доктор нагнулся к нему, ловко расстегнул рубашку и просунул под нее руку, вздохнул, встал, сухо-утвердительно кивнул. Аня упала в обморок, ей давали нюхать на шатырь, я ушел домой. На следующий день я опять пришел в его квартиру. Он лежал в кабинете, но уже на столе. В комнате царил полумрак, по четырем сторонам горели свечи в бронзовых подсвечниках. Голова его лежала на маленькой подушке. С него только что сняли посмертную маску. Скульптор осторожно укладывал её в корзинку. Я так и не смог поговорить с Аней. Когда освободили его лицо от маски, ей снова сделалось дурно. Хотели дать валерьянку, но по ошибке накапали на шетыря. Слава богу, успела выплюнуть не обожгло рот. Я обнял её, Аню трясло, мать её увила. И тогда я подошёл к столу в плотную. Иво лицо находилось прямо передо мной, странно освещённое. Как же оно изменилось. обычно желтоватый, а теперь белый алебастр и полная невыразимой торжественности. Я не мог от него оторваться. Сзади меня Панамар начал читать псалтырь. Когда я выходил из квартиры, публику упустили прощаться. Вся лестница оказалась запружена людьми. Я протискивался сквозь человеческий поток. Какие-то истерические курсистки в трауре, знаменитый адвокат Кони Корониле помнится в последний день января. Было ясно, солнечно, стоял слабый морозец. Громадная толпа запрудила Невскую улицу и Кузнечной переулок. Вынесли гроб во Владимирской церкви, на которую смотрел он из окна кабинета, ударили колокола. Гроб, обитый парчой, сверкал золотом на морозе и плыл над толпой. Его несли на руках до знаменитой Александро-Невской лавры. Счастье растянулось на версту. В церкви были Цасоревич, Победоносцев Суворин. И кажется, сын великого князя Константина, тот самый молодой поэт К.Р., обожавший Достоевского. В службу служил сам архиепископ, пел в митрополичьей хор. Никогда ещё так не хоронили русского писателя. Вокруг церкви множество охраны, аню с детьми не хотели пустить в церковь, и я поспешил ей на помощь. Всё это время я не смел беспокоить его вдову. Но это внезапное кровотечение не давало мне покоя. Через неделю в газете я прочел интервью с нею. Журналист писал. Вдова говорит о том, что, пытаясь достать упавшую на пол вставку с пером, ее муж отодвинул этажерку. Но я отлично помнил. Мне она сказала, что он поднял тяжелый стул. И это меня тогда удивило, ибо вес жалких стульев в их доме был весьма невелик. Вряд ли от этого могла пойти кровь. Этажерка выглядела куда правдоподобнее. — Я не знаю. Но знай, как свято относился голубчик Аня ко всему, что касалось Федя, я не понимал, как она могла за памятьвать вещь, убившую её мужа. Ещё мне не давало покоя это совпадение: арест за стеной и новый приступ болезни Достоевского. Через несколько дней, решив, что Аня немного пришла в себя, я пришёл её навестить. Она что-то писала в большой чёрной тетради. Милый Федя, как же он любил говорить о своей смерти, как ему нравилось меня пугать. И как-то он опять завел этот разговор, дескать его похоронят на кладбище для бедных, как Моцарта. Чтобы прекратить это, сама не зная почему, я вдруг шутливо сказала «Не тревожься, дорогой, похоронят тебя в самой Александр-Невской лавре, где лежат наши знатнейшие. Обещаю тебе устроить чудные похороны. Архиепископ будет служить по тебе за упокойную обедню, и митрополитчий хор будет петь». Огромная толпа проводит твой гроб, и когда шествие приблизится к Лавре, монахи выйдут навстречу тебе. Не знаю, почему я это сказала, но он воспринял это серьёзно, задумался, будто что-то видел, потом произнёс: "Как странно. Я думал, это делают для царей". Помолчали. Я начал с чего-то нестерпимо безвкусного: "Милая Анна Григорьевна, я любил его, как нынче любит его вся Россия". Она будто не слышала, заплакала и продолжила. И все-то хорошо в последнее время было. Казалось, перед нами впервые открывалось светлое будущее. Вон цесаревич захотел его видеть. Который раз говорила об этом. Наконец-то наступил для нас просвет. После Карамазовых пришла к нам, она все время говорила мы, желанная поздняя слава. Пришла надежда и на материальное благополучие. И вот эта вставка с пером. Вдруг из-за жалкой неосторожности в два дня, смею вас спросить... Я помедлил. Что это была за неосторожность? «Он отодвинул стол. Письменный стол», — ответила она. «У него упала вставка с пером и закатилась под этот стол. Эта вставка была ему постоянно нужна, потому что он не только писал этим пером, но при ее помощи набивал папиросы. Чтобы ее достать, Федя отодвинул стол. Он тяжелый. Ему пришлось сделать усилие, от которого порвалась легочная артерия и пошла горлом кровь. На следующий день наступило улучшение. Но вдруг в четыре часа дня... Мы ну как раз тогда приехали. Началось кровотечение ни с того ни с сего. И Федя потерял сознание. Пришёл в себя, попросил священника исповедоваться и причаститься. Ни с того ни с сего. И тут я вспомнил бледное лицо и то, как он смотрел на улицу, когда арестовали беса. Значит, тот час после этого пошла опять кровь или от этого. Боже мой. Бесы породили смерть авторы бесов. Она ещё продолжала. И выступил тот последний третий день. 28 января на рассвете разбудил меня. Я сначала не поняла, темно было. Он: "Зажги свечу". Я ему: "Тебе плохо?" "Знаешь, Аня, я уже 3 часа как не сплю и всё думаю, думаю. И только сейчас я ясно осознал, что сегодня умру". Боже мой, как я испугалась. "Что ты, Фененька? Кровь остановилась". но он так сух, спокойно, как решенный. «Нет-нет, я уже знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу Ани и дай мне Евангелие». Это Евангелие подарили ему в Сибири жены сосланных декабристов. И, открывая его наугад, он часто гадал на нем о своей жизни. Темно, совсем темно было на улице, и я зажгла свечу. Он открыл Евангелие. Открылась на третьей главе Евангелия от Матфея. Иоанн же удерживал его и говорил... Мне надо бы накреститься от тебя, и ты или приходишь ко мне. Но Иисус сказал ему в ответ: "Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду". Ну вот ты слышишь, не удерживай. Значит, сегодня я умру. Уже в 11 часов началось новое обильное кровотечение, и он начал умирать, она плакала, её трясло. Не надо рассказывать, Анечка, надо. Мне так легче. Я не могу не говорить о нём. Вечером позвал к себе детей, протянул Федечке и Ивангеле и попросил вслух прочесть притчу о блудном сыне. После чтения сказал: "Дети, не забывайте никогда того, что только что слышали здесь. Храните беззаветную веру в Господа и никогда не отчаивайтесь в его прощении". Я очень люблю вас, но моя любовь ничто в сравнении с бесконечной любовью Господа ко всем людям, созданным им. И помните, если бы даже вам случилось в течении вашей жизни совершить преступление, то и тогда не теряйте надежду на Господа. Вы его дети. Смиряйтесь перед ним, как перед вашим отцом. Молите его о прощении, и он будет радоваться вашему раскаянию, как он радовался возвращению блудного сына. Потом Потом вы всё видели. Простите, правда, я лучше побуду одна. Она зарыдала в голос. Итак, я получил уже третье объяснение. Стол Из её рассказа я понял одно: он отодвинул что-то тяжёлое, но что именно, не сказать почему-то не хотела. Придя домой, я записал всё это для истории. Он ведь обитатель истории. Это я для истории посторонний, некий прохожий. Но но мой огонь зажёг фитиль. Уже потом я узнал, как всё случилось. Да, решительные события произошли по моей милости. Люди Ларисса пошли по моему адресу и взяли Фриденсона на его квартире, после чего там устроили осаду. И туда забрёл роскошный молодой человек в бобровых шубах, назвавшийся дворянинным Алфузовым. Его задержали и к ночи выяснили, что под сим именем скрывается участник убийства Мезинцева, мой знакомец Баранников. В тот же ночью поехали в Кузничный на его квартиру. Его комнату обыскали и оставили в осаду и там Именно когда ночью проводили обуск, случился первый приступ у моего великого родственника. Потом ему стало легче. Но днём в 4 часа туда зашёл и попал в засаду некто, оказавшийся ещё одним нашим. Его-то и арестовывали при мне. И его арест слышал я потом видел из окна Фёдор Михайлович. Слышимость в этом доме была отличная. После этого ареста вновь пошла кровь, и он потерял сознание. Арестованный оказался находившимся в Орозовске дворянином Калаткивичем. Оставили засаду и в его квартире. И вот тогда туда явился неуловимый. Да, явился тот, о котором, видимо, узнала моя несчастная Мадонна. Тот, кого мои друзья-террористы справедливо называли ангелом-хранителем. Это был крот. Все это на квартире за рюмкой великолепного коньяга рассказал мне, приветливо улыбаясь, Ларис Мельков. Ибо он назвал его кротом. Кажется, он и ввел это слово в жаргон русских спецслужб. Любопытнишим человеком оказался сей крот, такой худенький, с автянатыми щеками, невысокий, но с икуточкой, зализанные редкие волосики, глухой, тихий голос, типичная канцелярская крыса. Это тебе безответный гоголевский, а как якакиевич, по фамилии Клеточников. Я тут сейчас же вспомнил. Это же он. Он побежал доносить Кириллу, когда я искал в картотеке Корбу. Лорис улыбался. «Оказывается, милостивый государь, целых два года он работал в секретнейшей канцелярии третьего отделения, в наиважнейшей экспедиции, ведавшей политическим сыском, и после упразднения третьего отделения успел стать делопроизводителем всего департамента полиции. Господин Кириллов объяснил мне, у него редкий каллиграфический почерк, а потому ему доверяли переписку секретных бумаг. В его видении находились шкафы, где хранятся сверхсекретные документы». про слав его исполнительность и готовность засиживаться после службы, выполняя работу за товарищей. Так что, оставаясь один в опустевшем здании, он ознакомился с делами и на столах со служевцев и в шкафах. В результате был посвящён в Розовский, производившийся по всей России. И аккуратно сообщал господам террористам о готовящихся арестах и наших агентах. Все погибшие филиоры должны благодарить на том свете господина Клеточникова. Он уже успел сообщить своим друзьям о списке бедняги Гольденберга. Человек он оказался вполне искренний. Я его спрашиваю, почему вы это делали? Слова охотливо, все объяснил. Жил в провинции, работал в суде, безумно влюбился. А девица над ним насмеялась. Дескать, крыса-то канцелярская, мне подавай героя никак не меньше. А в героях в безумном нашем обществе известно, кто теперь ходит. Вот он и захотел героем стать. И пошел к убийцам. Но что меня занимает? Два года это продолжалось, и никаких подозрений. Напротив, получил Станислава. Опытнейший Кириллов все никак не мог вычислить деятельность этого кавалера Ордена Святого Станислава. Никак не мог понять очевидную связь между провалами тех, кто упоминался в секретной переписке, и лицом, допущенным к этой секретной переписке. Все это вы напишите в донесении государю. И еще добавьте... что в результате беспрецедентной слепоты полиции террористы настолько поверили в свою безнаказанность, что уже не соблюдали самых примитивных правил конспирации. Во всех конспиративных квартирах не оказалось элементарных знаков, предупреждающих, что квартира захвачена. В результате в каждой из квартир, где устраивалась засада, попадался очередной террорист. Ларис был вдохновлён. Он ходил, почти танцевал по кабинету. Они настолько развратились без деятельности полиции, что господин Колоткевич, который попался на квартире Баранникова, имел при себе множество секретных документов и адресов других явочных квартир. Там, в частности, был адрес некой фотографии на Невском. В этой фотографии при обыске нашли прелюбопытнейший заказ. Некий клиент пожелал увеличить снимки двух повешенных террористов. Вот так на днях был арестован вождь этих безумцев по фамилии Михайлов. Я вспомнил этого Михайлова и зелёную поляночку, на которой он приговорил к смерти императора. А в заключении выпады тоже те. Остаётся главный вопрос, ваше величество, почему все эти абсолютно нелепые господа-террористы, не соблюдавшие самых примитивных правил конспирации, с такой лёгкостью арестованы только теперь. Оказалось, достаточно было его превосходительство, он поморщился. Нет, не так. Напишите Достаточно было графу Лори Смиликову создать секретную структуру по борьбе с террором вне ведомства господина Кириллова, и они тотчас попались в её сети один за другим. Он походил по кабинету. После чего князь перейдёт к выводам и начал диктовать. Смею представить, ваше величество, некоторые выводы из написанного. Сеть террористов сознательно берегалась господином Кирилловым. Эта группа была нужна ему и его тайным покровителям. Лорис остановился, походил по кабинету и закончил решительно. Чтобы лишить жизни Ваше Величество и не дать осуществиться великим грядущим реформам, и также не позволить появиться в России новой императрице и новому наследнику, которого так ждут все истинно русские люди. Возможно, поэтому и не были предотвращены преступные взрывы на железной дороге во время августейшего путешествия. Он ещё походил. Лучше так. Вы совершенно уверены, что именно поэтому и не были предотвращены преступные взрывы в Зимнем дворце и на железной дороге во время вашего августейшего путешествия? И подпишите донесение приготовьте к завтрашнему утру, пока оно будет храниться у меня. Заворушка в нашем ведомстве в разгар охоты не нужна. Донесение ляжет на стол государю после ареста всей организации. Я думаю, это случится столь же быстро, как арест предыдущих господ. Кстати, могу сообщить причину убийства вашей паси. как показал клеточников, она случайно столкнулась с ним на лестнице. Он выходил из квартиры Баранникова, а она из квартиры вашего родственника, так и встретились на лестничной площадке. И сделать вид, что не узнала клеточникова, которого так часто видела в третьем отделении, она не могла. И так как они с точностью не знали, и до сих пор не знают, на кого она работала, они предпочли защитить клеточникова, своего главного ангела-хранителя.